Философия режима противоречит старому представлению о необходимости все большего щежения и покоя по мере старения. Люди рассматривают здоровье как некий основной капитал, выданный при рождении. Чем меньше будешь работать, напрягаться, тем надольше его хватит. В действительности все наоборот. По мере тренировки капитал не расходуется, а возрастает, по крайней мере до определенного предела. Элементы режима я только перечислю, без подробностей, просто надоело писать на эту тему. Первое и второе места в нем делятся между физкультурой и правильным питанием. На третьем стоит закаливание, а может быть аутотренинг и сон. Зависит от особенности психики. Основной вопрос – сколько и чего? Чтобы достаточно и не лишку. Определить это непросто. Во-первых, цель. Если нужно поддержать здоровье молодому, то на первом месте физкультура. Будешь сильным и красивым. Питание не так уж важно. Лишние 5 килограмм не повредят. Если ты интеллектуал и уже староват, то самое важное – сохранить разум. Сами нервные клетки стареют медленно, если их упражнять. Все дело в сосудах. Поэтому война со склерозом на первой линии. Факторы риска для него известны. Избыточное питание, курение и гипертония. Не будем преувеличивать научность этих утверждений, но считаться с ними следует. Курение – это просто. Нельзя и все. А вот вопрос питания гораздо сложнее. Мне не удалось найти убедительных научных материалов, сколько и чего надо есть. Нормы веса, толщина жира под кожей, число калорий, ассортимент блюд – во всем крайний разнобой. Одно твердо известно. Если детенышей держать впроголодь, но давать белки и витамины, то животные вырастают тощие и мелкие, но очень активные – МакКей и другие. И живут на 30-40% дольше средней нормы. Однако, если взрослую крысу посадить на такую диету, то прибавка к возрасту уже небольшая. Другой факт. Развитие склероза связано с повышением в крови липидов и их комплексов с белками. Существуют даже возрастные нормы этих продуктов, будто они записаны в генах. Так же, как и повышение кровяного давления и содержание сахара в крови. Все это наводит на мысль, что для профилактики склероза надо быть предельно тощим и не есть жиров, что я и делаю уже два десятка лет. Вот результат. Содержание в крови холестерина и других жироподобных веществ на уровне 30-летнего возраста. Проверяется уже 4 года в квалифицированной лаборатории также и с давлением и содержанием сахара. Никакие возрастные нормы, разрешающие повышение всех этих показателей, на меня не подействовали. Скажем осторожно, пока не подействовали. Смешно сказать, есть даже нормы для уменьшения роста. В энциклопедии написано, формула приведена. Мне полагалось укоротиться на 3 сантиметра. И этого тоже, слава богу, не произошло. Рост и так маловат. Разумеется, кроме ограничения в еде, нужны и другие компоненты режима. Физкультура, закаливание. Они тренируют не только мышцы, но и сосуды. Все вместе позволяет держаться. Нет, я совсем не хочу выдавать желаемое за действительность. Да, не чувствую старения, но это не значит, что где-то в телесной глубине Не зреет заговор, который все сметет. Увы, помехи накапливаются, белки тают, как снег, и функциональные характеристики закономерно опускаются. Но нет выбора. Режим позволяет получать удовольствие от жизни. Впрочем, не следует преувеличивать тягот режима. С физкультурой я уже сжился, она стала потребностью. Не голодаю, если не ем пирожных. Зато хлеб и картошка без масла кажутся очень вкусными. Но я не педант, в гости хожу и ем все. Вернемся к механизмам старения. Гипотезу о помехах я бы хотел дополнить дотренированностью в результате изменения поведения. Может быть, вообще ведущим фактором до некоторого возраста является психология, а не физиология. Обсудим это положение. Для того, чтобы быть здоровым и продлить активную жизнь, нужно напрягать волю, делать упражнения, ограничивать себя в еде, мерзнуть, управлять сном. Чем человек старше, тем строже должны быть ограничения, тем больше нужно волевых усилий. Но для напряжения нужны стимулы, желания, стимулы из чувств. В молодости сильна биология, лидерство – другой пол. Обычно главным направлением стимулов является труд и общество, но кое-что остается для режима. В старости, или скажем осторожнее, в пожилом возрасте, многие потребности ослабевают, но две вредные остаются – поесть и отдохнуть. Результат этого – дефицит стимулов для труда и для режима а требуется их больше, потому что вся машина работает с помехами. Для поддержания тренированности нужно напрягаться и напрягаться. В это время предлагают пенсию. Расслабляйся сколько хочешь. Вот и де тренируются все функции и прежде всего воля. Мода на старение тоже помогает. Все пожилые идут на пенсию, все тепло одеваются. Все полнеют, любят поесть и ходят медленно. Я как все. Потребности, чувства, стимулы — это все отражается в коре мозга активностью нервных структур, моделей. Она снижается опять-таки из-за накопления помех. Чтобы противостоять деградации, нужны высокоактивные модели в коре, нейтронные ансамбли, натренированные постоянным использованием. Таковыми могут быть или идеи, или заботы. Забота обычно основана на инстинктах. Голод, опасности, семья. Никто не помогает. Тогда человек себя не щадит, и для расслабления времени нет. Однако такие напряжения с плохими результатами и большие лишения не способствуют долголетию. Несчастье старит. Мысли, творчество, увлечение идеями много лучше. Прежде всего, это интенсивная деятельность мозга. Его нейроны – наиболее тренируемые клетки. Это свойство остается до глубокой старости, если склероз мозговых артерий не нарушит их питание. Правда, количество нервных клеток немного уменьшается, но это не беда. Их достаточные половины, если упражнять. Конечно, высокую активность корковых моделей можно целиком направить на полезное или бесполезное дело и полностью пренебречь режиму. Выигрыш все равно будет. Умные живут дольше. Но телесная старость возьмет свое. Склероз сосудов закроет для разума краны энергии. Поэтому часть активности от идей обязательно нужно направить на режим и поддерживать его со всей строгостью. Вот тогда старость отступит, должна отступить. К сожалению, режим не дает видимого, приятного эффекта. Поэтому большинство даже разумных людей предпочитают тратить свою энергию на дело, а здоровьем пренебрегают. Медицина в этом тоже повинна. Она все еще проповедует для стариков покой, питание и тепло, а не наоборот. Жалко, что никто не проверил значение психического фактора в телесном старении. Геронтологи ограничиваются ссылками на художников и ученых, сохранивших интеллект и энергию для преклонного возраста. Увы, на крысах это проверить нельзя. Может быть, мои дополнения, дотренированность, гипотезе старости – Основанные на накоплении помех и адаптации к ним вздор. Не могу доказать противного. После моих книг и газетных статей, получаю много писем, старики хвалят режим «говорят» помолодели. Но это все в 60-70, очень редко в 80 лет. Такой возраст и без режима встречается достаточно часто. Некоторые люди медленно старятся в силу хорошей наследственности. Поэтому пока нет чистоты опыта, нет статистики, доказывающие замедление старения в результате ограничений и нагрузок. Нужны специальные исследования, но нет надежды, что будут. Ученые-геронтологи сами стареют по моде и экспериментировать с большими ограничениями не хотят. Каков же все-таки биологический возраст человека? Ученые не могут определить достоверно. Покойный профессор Урланис на основании анализа демографических статистик определил его для мужчин около 85 лет, для женщин немного подольше. Не очень доказательно, поскольку сюда включились и мода, и психология. Хотелось бы выжить из природы побольше. Житейские наблюдения показывают... До семидесяти, семидесяти пяти нормальные люди, после восьмидесяти уже явные старики, быстро дряхлеют. Получается, что Урло не справ. Но никто из известных мне таких людей не соблюдал режима с молодого возраста. Живут за счет генов. Перечитал, что написал, и представил впечатление читателя. Ах, как он боится умереть! готов истязаться только бы жить ошибочное впечатление совсем нет животного страха жизнь давно не кажется прекрасной и желанной биологические потребности минимальные стимулов маловато но интересно да и зачем прекращать эту штуку если можно ее иметь недорогой ценой на это можно кончить не буду цитировать знаменитых старцев рекламировать специфические прелести старческого возраста, почему-то они меня не утешают. Дневник. 12 декабря. Пятница. Полчетвертого ночи. Не могу спать, и поэтому сел писать. Перегрузка. Два тяжелых дня. Вчера были три операции, решил попробовать по три. Старость наступает, времени нет. Правда, первая операция была закрытая, без АИКа. У мальчика 14 лет врожденное сообщение между коронарной артерией и полостью правого желудочка. Обычный диаметр коронарной артерии 3 мм, а здесь все 20. Такая пульсирующая сосиска на поверхности желудочка. Конец вливался в его полость. Много крови сбрасывалось. Пальцем ощущался сильный шум. Несколькими швами прошил это место, и шум исчез. Парень будет совершенно здоров. Без операции в будущем угрожала декомпенсация. Второму больному протезировал митральный клапан, третьему аортальный. Это тоже был с врожденным пороком мальчик 12 лет, худой и малорослый. Значительный риск. Сердце очень большое, но все прошло нормально. Оперировал семь часов. Подождал, пока удалили трубку, и ушел спокойный. Было уже почти десять. Вечером после удачных операций хорошо посидеть в кабинете. Привез туда свой старый приемник. Музыка играет. Можно расслабиться, ни о чем не думать. Сегодня операций нет. Обычные для пятницы дела. Неделя прошла прилично, 52 операции, две смерти. Сегодня буду их разбирать. Законные? Да, когда оперируется больной по крайним показаниям и умирает от осложнений, связанных с его тяжестью. Когда все делается правильно. Странно это звучит для непосвященного законной смерти. Вспомнилось, как раз в эти дни, декабря в 1951 году, состоялся мой бенефис и посвящение в настоящие хирурги. Было это на третьей конференции по грудной хирургии. Я, никому неизвестный Амосов из Брянска, заявил аж два доклада по резекции легких при гнойных заболеваниях и при туберкулезе. Их приняли, дали по 10 минут. Заседания шли в Институте акушерства на Пироговской. Оба доклада состоялись в один день. Очень волновался, читал по тексту, показывал нарисованные таблицы и совсем плохие слайды, лучше сделать не смогли. Мои материалы были самые большие и результаты самые лучшие из всех представленных. Доклады не сохранились, Но по туберкулезу было что-то около 150 резекций с двумя процентами смертности. По гнойным близко к 100 и 45 процентов смертности. Получил аплодисменты. После заседания Александр Николаевич Бакулев подозвал меня. Помню слова. Хорошая диссертация могла бы получиться. Он думал, я еще не кандидат. Сказал ему, что уже написано и перепечатано докторское по туберкулезу, но, боюсь подавать, провалит. «Приносите завтра ко мне в клинику в десять часов». Утром я сидел в коридорчике перед вешалкой в Первой Градской больнице, пришел пораньше. Вдруг вижу, входит с улицы два блестящих генерала. Один морской, это Александр Васильевич Мельников, Другой, общемедицинский, Петр Андреевич Куприянов, академик. Сижу. Они проходят, и вдруг останавливаются передо мною и здороваются. Я вскочил удивленный. Руки пожали, поздравились блестящими результатами. В этот момент я понял, признали хирургом. Такова уж наша специальность. Если честно выдал продукцию, то тебя оценят Неважно, академик ты или просто врач. В десять пропустили меня к Бакулеву. Обстановка кабинета была бедновата. Наверное, то, что осталось от Сергея Ивановича Спаса-Кокутского. Второй профессор имел стол тут же. Такой демократии теперь не увидишь. Бакулев был уже президентом медицинской академии. Принял меня довольно сухо, разговорах не вел взял диссертацию, обещал за месяц прочитать и сообщить результат. Слово свое сдержал. Вызвал к себе, вернул рукопись, сказал, что годится. Замечание на полях. Действительно прочитал, оставил много карандашных пометок. С раздражением зачеркивал превосходной степени «отлично», «замечательно», Велел явиться, когда перепечатаю начисто, чтобы определить, где защищать. Осенью я пришел. В кабинете сидел Ефим Львович Березов. Они были старые друзья у спаса кутского вместе работали. Решили, что нужно в Горький подавать. Березов обещал быть оппонентом. Другим пригласить Льва Константиновича Богуша. Третьим Бориса Алексеевича Королева. Вот какие знаменитости благословляли мои диссертации. На кандидатской оппонентом был президент Академии медицинских наук Николай Николаевич Блохин.